Глава пятнадцатая Марья забралась в постель, чего не случалось, верно, и в далеком детстве, потому как уже тогда сестра оказалась невероятно далекой от Василисы и ее проблем. А вот поди ж ты, пришла и сказала, подвинься. А Василиса взяла и подвинулась, благо старая кровать была в достаточной мере велика, чтобы мест хватило обоим. На Марье был новый кружевной пеньюар, поверх которого она накинула совершенно обыкновенного вида халатик. «Мёрзну я», – пожаловалась Марья, забираясь под пуховое одеяло. «Надо будет велеть, чтобы все одеяло на улицу вынесли и просушили на жарком весеннем солнце, а после, переложив веточками прошлогодней лаванды, убрали в сундуки под стазис до самой до осени, а из сундуков надо бы надостать тонкие покрывала, если, конечно, они сохранились». А где Вещерский? Спать не хотелось, вот совершенно. Сама обхотела знать. Вызвали? Куда? Так разве ж скажут? И рот-то такой. Мария вздохнула и легла на живот, подложила ладони под подбородок. Скажут, только потом уже. Иногда не поверишь, думаю, что лучше бы он любовницу завёл и к ней по ночам ездил. Всяк спокойнее было бы, хотя бы знала, где он и что. Не слушай меня, Это я глупости говорю. Глупости, согласился Василиса. Весьма сомнительно, чтобы Мария и вправду к наличу любовницы отнеслась бы с должным пониманием. А он ничего такой лещёрский, этот твой земян, он вовсе не мой. Это пока, а потом посмотрим. Конечно, плохо, что из мещан, опять слухи пойдут. Правда не понятно. Вещерский сказал, что он по силе на первый уровень выходил, а среди мещан такое редкость, может, из бастардов? Нет, сплетничать вот так было одновременно жутко неудобно и даже совестно перед тем, о ком собственно и шёл разговор. И в то же время интересно до крайности. Никогда-то прежде ни с кем Василисе не доводилось обсуждать людей. Да, пожалуй, близких. Его отец знатного рода, Насколько я поняла, но его отлучили за то, что в жены взял мещанку. Да, и из которых будет. То-то лицо такое вот, да боль знакомое. Не знаю, и он не знает. Отец не говорил, а он не выяснял. И зря. Не лезь. Марья фыркнула, но все же снизошла до пояснения. Выяснить будет несложно. Имя-то сохранилось, а там Вечерский говорит, что архивы все знают. Так уж и все. Василиса указала на тетушкины альбомы, которые теперь держала в спальне. Не потому, что опасалась, что кто-то заглянет внутрь. Скорее уж, хотела, чтобы были они под рукой. И про лошадей? Дома и про лошадей. Я велела, чтобы собрали каталоги. Посмотришь, что есть. Жеребок кобыл, извини, не отдам. И не надо. Марья дотянулась до альбома. И жеребцов не всяких. На иных запись стоит уже. Так что... Пока хмурма боюсь. Всё такая же злобная скотина. Он не злобный, он недоверчивый. Василиса сама открыла альбом на нужной странице. Видишь? Красиво, оценила Мария, только не понять, лошадь ли или же рисунок. Всё же стоило признать, что тётушка была весьма талантлива. Если у меня получится, Василиса прикусила губу. Надеюсь, что получится, но не уверена. Если нет, И попробуешь, не узнаешь, Мария перелистнула страницу. Вот тоже нормальные женщины пейзажи пишут или натюрморты, или она меня терпела. Кто? Тётушка. Я знаю. Я чувствовала, насколько я здесь лишняя, и Настасья тоже, но у Настасьи своё дело, она кроме него ничего не замечала, даже если б я сказала, то не поверила бы. И ты не веришь. Просто Василиса провела пальцем по шероховатой странице. Края её потемнели, однако рисунок сохранился, точный и великолепный, и невозможный. Не бывает золотых лошадей, это просто-напросто легенда. И всё же, в ушах звучал бубен, и сердце отзывалось на удары его. У меня всё иначе. Тебе здесь нравилось? Я не чувствовала себя никчёмной. Ты и не была никчёмной, удивилась Мария. Кто тебе сказал такую глупость? Никто вынуждена была признать Василиса. «Просто ты красивая и сильная, Настасья красивая и умная, а я ни красоты, ни ума, ни силы особой, ничего, даже на Родковских не походила. Знаю, слышала, как говорили, выдрать бы этих гаврунов на конюшне!» Марья нахмурилась. «И что бы это изменило? Мне бы стало легче и вообще. Впрочем, может, ты и права, замуж тебе надо». Поворот в бесить был неожиданным. Я проклята, разберёмся, отмахнулась Мария, и стало очевидно, что она и вправду разберётся. И эта вот решительность, говоря по правде, несколько пугала. Совсем разберёмся. В конце концов, дворянство можно получить и за личную выслугу. Правда, тогда скажут, что дело не в ней, а Вещёрский просто купил мужа. Я не собираюсь замуж. Не хватало ещё, чтобы ей мужа покупали. Василиса, она Она лучше в старой диве останется. Да в тот же монастырь уйдёт, чем вот так. Или нет? В монастыре она точно не пойдёт, не чувствует в себе должной набожности, но просто будет жить как тётушка в этом доме, при конюшнях. И и дело у неё тоже есть. А муж ж вот же люди и без мужа ничего страшного, но слухи пойдут в любом случае. Мария, как обычно, не услышала. Да с чего ты взяла, что он на мне жениться собрался? Мы знакомы-то всего ничего. Дорогая, если мужчина решает жениться, то вовсе не потому, что долго с кем-то там знаком, произнесла Марина ставительно. Это, во-первых, а во-вторых, я же вижу, как он на тебя смотрит. Обыкновенно. Обыкновенно. Пускай. Ладно, посмотрим ещё. Хотя Вещёрский утверждает, что человек приличный. А приличный человек не станет смотреть на женщину так вот как вот так, как он. В общем, не станет, если не имеет серьёзных намерений. Василис только головой покачала и сказала: "Спать иди, а то поздно уже. Всё одно не засну". Мария с трудом подавил зевок. "Завтра на конюшню поедем, попробую восстановить систему защиты, если, конечно, там работу не начнут". Работу не начали, разве что Аким, словно чувствуя вину за отсутствие накануне, суетился сверх меры. Баршня, я ж ненадолго, в город, за солому сговаривался. Он улучшил минуту, когда Марья отошла и подобрался поближе. И еще людишек думал найти, только выглядел он расстроенным. Подумал, что Микитка приглянет, а этот не слух взял да приснул, а как проснулся, так спужался, сховался». «Люди и вправду нужные». «Так и я о том же ж». «Мы ж с Микиткой вдвоем особо-то что?» «Ничего. Лошаденок вот он почистил, пообиходил». «Вижу. Только толку-то. Вон тот не жилец». Он указал на старого Кнапструппера, который и вовсе не шевелился. «А, впрочем, я льняное семя парю-то. Для живота». Марья остановилась перед красным строением и, задрав голову, уставилась куда-то под основание крыши. И стояла так долго. Василиса и волноваться-то стала, но нет. Вот Марья отряхнулась и принялась расстегивать жакет, который пристроила на обгоревшем столбе. Немало не беспокоясь, что столб этот был черен и сажист. «Микитка!» – заорал Аким, пугая лошадей и голубей. «Прими у госпожи, а то ж спачкается, а зала за розетка туго с одежи сходят». Знакомый Василисе паренёк бачком подобрался к столбу, с Марьёй он не спускал настороженного взгляда, но и дядьку ослушаться не смел. Сняв шужакет, он также бачком с немалой опаской отступил к леваде. "И что с людьми?" поинтересовалась Василиса. "Тяжко," аким вздохнул. "Вот кого знаю, что надёжные, так идти не хотят. Почему? Деньгами не обижу, так это же ж Аким явно смутился. Говори уж, как есть. Предчувствия были нехорошими. А Мария меж тем подняла руки. Пальцы ее шелохнулись, пробуя сторожевую сеть. И та задрожала, заплясала, отзываясь охотно. Но того, кто толковый, тот при работе давно. При своем месте и тратить не хотят. Мол, барышни, стало быть, вы погуляете и уедете. А кто ж назад примет? Василиса подавила вздох. а кто без работы, то ненадёжные людишки, за ними пригляд нужен. Думаю, вот может кого из деревенских поверстать, чтоб толковый и рукастый, а уж про лошадёв-то и научим». Он уставился на Василису, ожидая, как оценит она эту в сущности неплохую идею. «Пробуй», — сказала Василиса, — «а сторожевая сеть наливалась силой, яркую, горячую, что само солнце». Одна за другой спхивали нити, а от них расходились другие и третьи нити становилось больше, переплетаясь друг с другом, они создавали паутину. "Неплохо", сказала Мария, руки опустив. "Есть пара пробоев, но я их сейчас подправлю. Пропуск нужно будет настроить. Ключ кому дать? Мне и Акиму". Акиму удостоили взгляда, и он поспешно согнулся, всем видом показывая, что готов служить. будет старшим, решила Василиса. Над конюхоми и оклад плажу соответствующий. Не сомневайтесь, госпожа, Марики внула и добавила. Ключ сделай 3, ему с правом доступа, потом, как наберёшь людей, то пусть внесёт в память тебе с возможностью корректировки и управления сетью. А третий, мало ли, вдруг захочешь с кем поделиться? С кем? не знаю, с управляющим, например, Сергей Владимирович обещал подыскать кого-нибудь. Уже один раз Василиса прикусила губу, чтобы не сказать лишнего, но Марья поняла. Да, неудачно получилось, но, во-первых, ты будешь здесь, а поверь опыту, чем ближе хозяин, тем благоразумнее прислуга. Во-вторых, никто не заставляет тебя отдавать управляющему на откуп весь процесс. Пусть займётся реконструкцией конюшен, кормами там, бумагами. Поверь, работы хватит на всех. Пожалуй, что в этом имелся резон. Марья же подошла к леваде и вздохнула. Отсюда они почти не страшные. Уже знакомая Василиси Кобыла, завидев гостей, поспешила их поприветствовать. Подобравшись к самой ограде, она просунула между жердями морды и попыталась ухватить Марью за рукав белой блузы. Иди ты, отмахнулась Мария. Всё равно с машиной удобней, согласись. Василиса не согласилась. Варшня, а кем стел сзади? Так это того я могу звать? Кого? Людишок. Можешь, человек 5 для начала. Можно и больше, чтобы почистили тот. Магия-магия, а мусор выносить придётся, да и разбирать перегородки в денниках. Каменные-то почти не пострадали. А вот дерево, где обуглилось, где и вовсе превратилось в пепел. Чистить, мыть, приводить в порядок. А там строителей Сергей Владимирович найдет. Марья так стояла, разглядывая лошадь. А та глазела на Марью и показала с упреком. Прийти пришла, а про угощение забыла. А пока пойдем, посмотрим, что там внутри. Сдается мне, что тетушка не только на внешний контур потратилась... И если так, то надобно будет камни напитать». Марья коснулась-таки лошадиной морды и сразу руку убрала, покачала головой. «Не мое это». А Василиса не стала спорить. «Не ее, но должно же в мире быть хоть что-то, с чем Василиса справляется лучше, чем сестры. К примеру, лошади».